«На ловца и зверь бежит». Эта история тоже произошла со мной, но я имел глупость повсеместно ее рассказывать, поэтому и стала она на время чем-то вроде расхожего анекдота. А первоначально все обстояло так. Много-много лет назад поехал я в Среднюю Азию выступать от Бюро пропаганды Союза писателей СССР. В самом начале своего долгого пути я оказался в Узбекистане, где все было замечательно. Да, собственно, и путевка моя была выписана на Узбекистан. Но как-то раз мне пришлось пересечь границу Союзной Советской Республики, и я оказался в туркменском городе Чарджоу, известном своими дынями. Чтобы отметить путевку, я должен был явиться в обком партии. Прямо с поезда, голодной и грязной, направился я в обком. И пришел туда в неурочное время. Начался обеденный перерыв, который имеет в Средней Азии весьма неопределенную продолжительность я выяснил кто из обкомовского начальства ведает культурой и уселся у дверей его кабинета невероятно хотелось есть и еще больше принять душ но я боялся упустить обкомовского чиновника так прошло более двух часов я совсем отчаялся и решил уж было махнуть рукой а отметиться на следующий день как вдруг в другом конце коридора послышали шаги Душа моя воспряла, и я бросился навстречу этим шагам, и действительно по коридору шел человек в шеветом френче, внешне полностью вписывающийся в обкомовскую породу. «Вы такой-то?» — спросил я с надеждой. «Да», — к моей радости ответил обкомский товарищ. «На ловца и зверь бежит!» — воскликнул я с восторгом. Внезапно лицо чиновника резко омрачилось. «Документы», — глухо сказал он. Долго и придирчиво рассматривал он мои бумаги. Наконец вернул их мне и рявкнул с сильным акцентом. «Ты почему меня зверь назвал?» Я растерялся. Предстояло нешуточное объяснение. «Я не в том смысле», — залепетал я. «Это просто русская поговорка. Я вас жду, а вы идете навстречу. Я ловец». Он не дал мне закончить. «А я, значит, зверь, да? Я?» — Руководящий работник. — Зверь? Только тут я понял, в какое идиотское положение попал. Я снова что-то твердил про народные поговорки, про русские идиомы, клялся, что не хотел его обижать, но лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. — Иди за мной, — наконец сказал он мне сквозь зубы. Мы зашагали по обкомовским коридорам. По табличке над дверью я понял, что он привел меня к первому секретарю. Первый секретарь, конечно, тоже туркмен, — сообразил я. Теперь я окончательно погиб. «Подожди здесь», — скомандовал он и скрылся в кабинете. Я ждал минут десять. Дверь открылась, появился мой провожатый. «Заходи». Я вошел в огромный роскошный кабинет. В дальнем его конце сидел полный человек в белом костюме. Мой обкомовец схода заговорил по-туркменски, и только русское слово «зверь» было мне понятно. Оно неоднократно мелькало в монологе. Наконец первый секретарь обратил на меня внимание. — Ты зачем оскорбляешь наших товарищей при исполнении? — спросил он меня на чистом русском языке. Я снова стал что-то объяснять про поговорки, идиомы. Слушал меня первый секретарь минут пять. Вскоре это ему надоело. — Поговорка сама собой, а оскорбление зверь отдельно, — наконец сказал он. Ты у нас выступать не будешь. Ты откуда приехал? — Из Ташкента. — Вот и езжай обратно, там тебе и место. — Эх ты, — проговорил мне вдогонку оскорбленный, — научишься отличать, где зверь, а где ловец, тогда и приезжай. И я поплелся на вокзал.